Глава шестнадцатая. Рассказ Вэлла. В понедельник утром Фабиан, вопреки своим привычкам, пришел на работу вовремя. Ему не терпелось рассказать Ларре о том, что случилось в пятницу, услышать его мнение и, может быть, получить совет. Однако, когда Фабиан вошел в кабинет, там никого не было. Что было странным, ведь этот трудоголик приходил иногда даже до начала рабочего дня. Фабиан взял со стола Ларри лист бумаги и карандаш и написал другу записку, которую оставил рядом с монитором компьютера, а потом вышел. Раз так, то нужно повидаться с Веллом, пока тот еще свободен. Ларри с удивлением обнаружил, что Фабиан сегодня пришел первым. Должно быть, они разминулись всего на пару минут. Увидев на столе записку, Ларри поднес лист бумаги поближе к глазам. написано было несомненно рукой фабиана нужно тебе кое что рассказать дождись меня я у Вэла». прочитал он аккуратно выведенные слова усмехнувшись ларри сложил листок и отправил его в шредер фабиан остановился перед дверью директора департамента мистических расследований он постучал и сразу вошел привет фабиан неожиданно здравствуй вэл Угрюмо отозвался тот. «Почему? Я-то думал, ты меня ждал. Ты мог бы написать отчет. Мы об этом уже говорили. Я не стану писать отчеты», — раздраженно возразил Фабиан. «Да и я хотел побеседовать с тобой лично». «Что ж», — Морган указал на стул напротив. «Начинай. Вижу, тебе есть что сказать». «Еще бы». Фабиан уселся поудобнее, — закинув лодыжку одной ноги на колено другой. Скайлер узнала. После этих слов Вэл прищурился и откинулся на спинку кресла, скрывшись в тени. «Как это произошло?» «Тот червь оказался непростым. Точнее, черви. Их было пять. Не исключаю, что задержись мы там, то приползли бы и другие. Ими управлял марионеточник, тот, что следил за мной все это время». лицо Вела приняло крайне озабоченное выражение. Он снова подался вперед. Я не знал, что это марионеточник. Боже правый. Ага. Но я бы расправился с ними при помощи безликого. если бы не одна маленькая загвоздка. За мной увязалась Скайлер. Мы пытались остановить демонов, но у нас не хватило сил. К тому же я не мог рисковать жизнью Джан после того, что случилось с Лизой. И мне пришлось превратиться. Я уничтожил одного червя. А потом... Потом Скайлар коснулась безликого. Не уверен, что именно произошло, но она отключилась. А дальше? Я унес ее оттуда. На ночь она осталась у меня. А утром я расспросил ее... и по рассказу сделал вывод, что тактильный контакт с Безликим усилил ее способности. Она увидела историю Безликого, а еще научилась углубляться в память лет на четыреста. Вэл выглядел обескураженным и потрясенным. Он потер пальцами седые виски. — Как она себя чувствует? — севшим голосом поинтересовался он. — Не будь ситуация такой паршивой. Фабиан бы посмеялся над шефом, который крайне редко терял самообладание. Да и вопрос его очень удивил. «Ты не знаешь? Она еще не написала отчет?» «Нет, я ничего не получал». «Странно. Ну ладно. Скайлер чувствует себя отлично. Я не заметил никаких аномалий. Ну, возросшая силы ее способности не в счет». Вэл ненадолго задумался, а затем кивнул самому себе и снова взглянул на Фабиана. «Ты сказал, что она у тебя ночевала. Она только под утро пришла в себя. Между нами ничего не было, если ты об этом», — холодно сказал Фабиан. «Да и теперь никогда не будет, учитывая, что она знает правду. Она меня и на пушечный выстрел к себе не подпустит». Вэл покачал головой. Любой другой на месте Фабиана Карригана был бы в отчаянии, но, к большому сожалению наставника, тот давно позабыл это чувство. — Мне жаль, что так вышло, Фаб, — участливо сказал Вэл. — Я поговорю с ней. Она никому не расскажет о твоей тайне. — Но разве это могло его успокоить? Фабиан покачал головой и отвел взгляд. — Не в этом дело! — воскликнул он. Этого можно было бы избежать, если бы перед выездом я таки настоял на том, чтобы Скайлор осталась в департаменте. Я сам виноват, что теперь моя тайна известна еще одному человеку. Мне нужно было повести себя иначе, быть аккуратнее. Но я решил, что мы только зря время потратим на пустые споры и позволил ей присоединиться ко мне. Фабиан сделал паузу, а затем посмотрел на шефа. «Ты зачем позвонил ей так рано? Почему не дождался, когда я закончу, чтобы вызывать ликвидаторов?» Тон Фабиана, невольно попытавшегося переложить часть вины на наставника, Велу совершенно не понравился. «Прекрати, Фабиан!» – строго прикрикнул он. «Это должен был быть обычный вызов. Как я мог предвидеть, что что-то пойдет не так?» «Ты знал мои условия!» Я работаю только один или с Ларри. Что, если бы с Джоан получилось так же, как с Лизой? А Лиза с самого начала была твоей ошибкой. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Вэлл молча сидел, закрыв глаза. Фабиан же клокотал от возмущения. Он даже не заметил, как вскочил с места. Да, он считал себя виноватым в смерти Лизы. Но и роль Вэлла в трагическом исходе он умолять не собирался. И за свои слова он не станет извиняться, хоть и знает, что они причинили наставнику боль. Его самого она терзала до сих пор. Несмотря на то, что жизнь его вошла в привычную колею, Фабиан по-прежнему не мог свыкнуться со смертью ученицы. «Что еще должно произойти?» чтобы вэл начал хоть иногда прислушиваться к тому, что говорил ему Фабиан. Валентайн Морган тяжело вздохнул. «Да, Фаб, ты снова оказался прав. Не стоило торопиться, но я не думал, что все может закончиться так плохо. Мне очень жаль. Я вызову Скайлор и пообщаюсь с ней. Она никому ничего не расскажет. Об этом можешь не волноваться». «Я в ней вообще не сомневаюсь», – мрачно отозвался Фабиан. Он тяжело опустился в кресло, опустил голову и закрыл глаза. «Как она себя вела?» – спросил Вэл. «Нормально», – без особого энтузиазма ответил Фабиан. «Делала вид, что все в порядке. Но она боится меня, боится безликого. Впрочем, как и все нормальные люди». Последнюю фразу он произнес с привычным равнодушием. И это больше походило на того Фабиана, которого знал Вэл. И все же шеф понимал состояние своего ученика. «Фаб, мне правда очень жаль, что так вышло. Если бы я мог это предвидеть, то приказал бы Жан ждать. Прости меня. Я обещаю, такого не повторится. Ты прав». Мне, вероятно, стоит быть предусмотрительнее, просчитывать действия на шаг вперед. Я ведь руководитель, и, как мы уже убедились, мои ошибки дорого стоят». В ответ Фабиан лишь пожал плечами. «Две из самых кошмарных вещей в его жизни уже произошли. Зачем вообще об этом говорить?» «Хочешь еще что-нибудь рассказать?» спросил Вэл, нарушив тишину. Фабиан покачал головой. «Тогда можешь идти». Фабиан молча встал и, махнув рукой, покинул кабинет Вэла. На душе стало совсем скверно. Он был совершенно уверен в Джоан, знал, что она никому ничего не расскажет. Но не это беспокоило его. Теперь она стала недосягаемой. Не то чтобы раньше у Фабиана был шанс, Но он хотя бы знал, что она не боится его. Впрочем, это, наверное, было к лучшему. Если она будет обходить его десятой дорогой, то с ней точно ничего не произойдет. «Да и пошло все к черту!» – подумал Фабиан, заходя в лифт и ударяя по кнопке на панели. В его жизни и так хватало всякого дерьма, и ему до смерти надоело о нем беспокоиться. Когда Фабиан вернулся в кабинет, Ларри уже ждал его. Он качался на своем кресле, подкидывая и ловя мячик антистресс. «Привет!» – поприветствовал его Фабиан, садясь за свой стол и закатывая рукава рубашки. «Здорово!» – откликнулся Ларри и выпрямился. «Получил твою записку. Что у тебя? Хочешь рассказать про пятницу? Как все прошло?» Хуже некуда. Фабиан с крайне мрачным видом принялся наводить порядок на своем столе. Скайлор обо всем узнала, сообщил он. Имеешь в виду? Обезликом, да. Ларри мгновенно посерьезнел. Давай с самого начала. И Фабиан рассказал другу то же, что и Велу. Ларри слушал очень внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы. Фабиан закончил и хмуро взглянул на друга, удерживая между ладонями в воздухе карандаш. «Что тут скажешь?» — со вздохом сказал, наконец, Ларри. «Ситуация не из приятных. Но ты говоришь, Вэл не знал, что это будет не совсем обычный демон?» Он так сказал. «Червей, как оказалось, контролировал тот самый марионеточник, мой старый друг. Понимаешь?» «Разумеется. Эта тварь до сих пор разгуливает по городу. Никто из наших так и не отправил ее обратно. «Я отправлю», – внезапно заявил Фабиан. «С превеликим удовольствием. Он уже достаточно мне жизнь испортил». Наблюдая, как Фабиан тянется к карте Джеймса Киннана, Ларри покачал головой. Марионеточник крупно влип. Нажить врага в лице Фабиана означало для любого демона верную смерть. Давно пора уничтожить эту мерзкую тварь. «Надеюсь, в этот раз я в стороне не останусь?» — осведомился Ларри. «Конечно! Расправимся с уродом вместе!» «Ха!» — на лице Ларри появилась довольная ухмылка. Джоан Скайлор остановилась перед дверью кабинета директора Моргана. Она помедлила. но затем протянула руку и постучала. Такому опытному манипулятору, как Вэл, давно было известно, что она пришла. За громким стуком последовал возглас «Войдите!» и Джан шагнула в кабинет шефа. Тот, увидев ее, доброжелательно улыбнулся и пригласил присесть. Джан знала, что Вэл человек хоть и строгий, но справедливый. и к сотрудникам департамента относился скорее как к своим воспитанникам, нежели подчиненным. И хотя она определенно была у него на хорошем счету, но все равно немного волновалась всякий раз, когда он вызывал. Жан присела и подняла на шефа свои ореховые глаза. Вэл снова доверительно улыбнулся. «Я пришла, как только узнала, что вы меня звали, господин Морган. Что-то случилось?» «Кое-кому бы у вас поучиться, Джан, со смешком сказал шеф. «Ничего не случилось, но я хотел обсудить с вами ситуацию с Фабианом Карриганом. Ему пришлось принять облик демона у вас на глазах». Сердце Джан забилось быстрее, она почувствовала, что ее бросило в жар. Забыв, что перед ней начальник, она перебила его. «Да, но я ведь...» «Знаю, что вы написали отчет». Мягко, но властно остановил ее Вэл. «Я его прочел. Безупречно, как всегда. Но я хотел бы поговорить с вами лично». Джан кивнула. «Я не знала, что Карриган носитель демона». «Что ж, значит, теперь в круг посвященных входите и вы. Что вы об этом думаете?» Джан ответила не сразу. Она отвела взгляд. уставившись на угол стола из черного дерева. «Вы боитесь его?» – тихо спросил шеф, желая помочь ей собраться с мыслями. Жан вздохнула. «Я...» – начала была она, но громкий стук оборвал ее слова. Открылась дверь, и Вэл посмотрел на кого-то поверх плеча девушки. Шеф нахмурился и встал с места. «Дождитесь меня, Жан, Я скоро». Он вышел из-за своего стола и покинул кабинет. За спиной тихо захлопнулась дверь. Джан закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Почему она чувствовала себя так странно? Ведь это был простой разговор с Веллом. Что может быть сложного в том, чтобы рассказать ему обо всем? Она поднялась с места, чтобы немного отвлечься и заодно подобрать верные слова. Внезапно кое-что привлекло ее внимание. Рабочий стол шефа был в идеальном порядке, но одна вещь никак не вписывалась в эту аккуратную картину. Перевернутая фоторамка, лежащая рядом с компьютерной мышью. Как будто вэл рассматривал снимок за секунду до того, как постучалась Джан, и не успел убрать его в ящик стола. Джан бросила взгляд на дверь. Шеф мог вернуться в любую секунду, но любопытство пересилило. Она подошла к столу и дрожащей рукой подняла рамку, поворачивая изображение к себе. Жан ожидала увидеть на ней одного из родственников Вела, однако от увиденного снимка она вздрогнула, поскольку на нее недовольно взирал никто иной, как Фабиан Карриган. Фотография была сделана около 10 лет назад, но Мак за эти годы практически не изменился. Фотограф запечатлел его во весь рост в костюме выпускника высшего учебного заведения с шапочкой-конфедераткой, черной мантией и дипломом в руках. Лицо его было нахмуренным, ни о какой улыбке и речи не шло. Создавалось впечатление... что его буквально заставили позировать ради снимка. А эти глаза... Несмотря на то, что четкость фотографии оставляла желать лучшего, Джан все равно почувствовала на себе тяжелый взгляд. Даже после того, как она узнала Фабиана с другой стороны, образ угрюмого грубияна по-прежнему доминировал в ее сознании. Джан заставила себя отвести взгляд от фотографии, а затем аккуратно положила рамку на стол изображением вниз на то же самое место. Помедлив секунду, она вернулась к своему креслу и села. Через мгновение в кабинет вернулся Вел и занял свое место. «Извините, Жан, Получил важные новости. Пришлось немедленно отреагировать. Вы готовы продолжить наш разговор?» Она кивнула. «Отлично». Я помню, что задал вам вопрос, а вы собирались ответить. Но позвольте сначала кое-что добавить. Я очень давно знаком с Фабианом. Мы встретились, когда ему было почти пятнадцать, и он тогда переживал не лучший период своей жизни. Я помог ему, взял под опеку, указал путь. От Фабиана требовалось выбрать, следовать этому пути или нет. И он этот выбор сделал. Джан, не веря своим ушам, с удивлением смотрела на Валентайна Моргана. Она не ожидала, что разговор примет такой личный характер. «Зачем вы мне это рассказываете?» – тихо поинтересовалась она. «Хочу, чтобы вы понимали. Фабиан такой же человек, как и все мы, со своими слабостями, травмами и странностями». «Но он ведет себя так, будто ненавидит всех вокруг». Вэлл вздохнул и снял очки, положив их рядом с перевернутой фоторамкой. «Я понимаю, что поверить на слово трудно. Но, пожалуйста, постарайтесь, Джан. У него есть причины быть таким, какой он есть. Мой ученик в очень юном возрасте пережил такое, что многим никогда и в кошмарном сне не приснится». «Быть носителем демона уже своего рода наказание», сказала Джоан, отведя взгляд. «Рад, что вы понимаете. Знаете, он не по собственной воле стал носителем. Далекий предок Фабиана заключил с безликим сделку, получил силу демона в свое полное распоряжение. Но спустя время понял, что совершил величайшую ошибку». последствия которые могут повлиять не только на его собственную жизнь, но и на целый мир, на все будущие поколения человечества. Чтобы не дать безликому вырваться на свободу, он наложил на свой род заклятие. С тех пор в семье Фабиана первыми на свет всегда рождаются мальчики, а заклинание заставляет демона переселяться в тело ребенка, как только тот впервые осознанно совершает зло. Вот уже в течение нескольких столетий корриганы расплачиваются за легкомыслие своего прародителя, неся на плечах это бремя. «Но разве носителя нельзя освободить от демона?» Вэл покачал головой. «Способы, конечно, есть, но ни один из них нельзя назвать подходящим. Если разделить демона и носителя с помощью магии, то второй погибнет, а демон окажется на свободе». И то же самое случится, если носитель умрет своей смертью. Но вот если носителя убить, то и демон погибнет. Разумеется, безликого это не интересует, и он всеми силами пытается сохранить своему носителю жизнь. При этом, как ни парадоксально, присутствие в теле демона серьезно замедляет старение организма. Демон ничего не может с этим сделать. Ведь они, в отличие от нас, не стареют и не умирают. Фабиан согласился принять мое предложение вернуться в департамент, потому что он всю жизнь ищет способ избавиться от безликого. В архивах департамента хранится много неведомых нам магических знаний о демонах, и он надеется когда-нибудь отделаться от демона, не освободив его и не погибнув при этом». В кабинете повисла долгая пауза. Джоан размышляла над словами вела. «Вы хотели знать, боюсь ли я Карригана?» Наконец сказала она, посмотрев шефу прямо в глаза. «Нет, ни его, ни того существа, что заточено в его теле. Да, поначалу я испугалась, и вы должны это понимать. Такой сильный демон, как Безликий, появляющийся прямо передо мной». Но Карриган спас меня, рискуя всем. Если бы не он, не этот безликий, я бы здесь не сидела. Я благодарна ему за то, что он сделал для меня. Рада, что он оказался рядом. Джоан замолчала. Вэлл испытующе смотрел на нее, словно пытался понять, насколько искренне она говорила. Он не стал считывать ее эмоции или узнавать, о чем она думает. Вэллу было под силу сделать это так, чтобы она и не заметила. Но он не хотел. И не стал. Иначе это стало бы обманом доверия. Хорошо, Джан. Спасибо вам за разговор. И последний вопрос. Могу я быть уверен в том, что вы сохраните секрет Фабиана? Разумеется. Не колеблясь, ответила Джан. Вэлл кивнул. Спасибо. Я знал, что могу на вас положиться. Можете быть свободны. Да, спасибо, что рассказали обо всем. Теперь мне многое стало понятно. Джан резко поднялась с места, круто развернулась и быстро покинула кабинет. Вэл, глядя ей вслед, понимал, что в разговоре она была не до конца с ним честна, и на то у нее имелись причины. Он мог лишь догадываться, но ни капли не жалел о том, что не стал пользоваться своими способностями. Он потянулся к очкам и случайно коснулся фоторамки. В этот же миг перед его внутренним взором возникло яркое видение. Джан держит в руках снимок и внимательно его рассматривает. Вэл усмехнулся. Видение исчезло. Он не держал на девушку зла. Может, это даже к лучшему. Он поднял фоторамку, чтобы еще раз взглянуть на человека, которого считал своим сыном. Нечеткое фото Вэл помнил в мельчайших подробностях. На нем Фабиан уже совсем взрослый. В нем не осталось ни следа от того затравленного подростка, которого Вэлл нашел в лесах предгорий. Он далеко не сразу узнал, что произошло с мальчишкой. Но когда тот нашел в себе силы довериться наставнику, И рассказать обо всем, Вэлл серьезно задумался над будущим ребенка. Будучи носителем опасного демона, Фабиан представлял большую опасность. Он доказал это, став причиной катастрофы в Дагорате. Можно было попытаться его уничтожить, не дать ситуации повториться. История знавала такие случаи, но носителей практически всегда убивали. С Фабианом же ситуация была немного другой. Такое могущественное существо, как Безликий, мог сдержать лишь невероятно сильный маг. Большинство других носителей были гораздо слабее, уничтожить их не представляло труда. Но вот Шеду не позволил бы убить своего носителя. К тому же Фабиан еще не настолько хорошо контролировал демона. и тот вновь мог бы взять тело мальчика под свой контроль. Страх и гнев стали бы толчком. Вэлл не был уверен, что выстоит против такого существа. Блокировать силы безликого и хладнокровно убить беззащитного ребенка он бы не смог, несмотря на то, что случилось в крепости. В дальнейшем Вел всегда считал, что Фабиан не виноват, и магов убил не он, а заточенный в его теле монстр. что воспользовался слабостью маленького чародея. Поэтому он решил дать Фабиану шанс, научить его сдерживать демоническую тварь, полностью подчинить ее своей воле. Так будет безопаснее для всех, и нужно наблюдать за ним. Что, если после случившегося он станет единственным из своего рода, кто сможет избавиться от безликого, не причинив себе вреда, Что, если у него получится разорвать эту порочную цепь? Да и силу безликого он мог использовать во благо, если, конечно, захочет. Вэлл понимал, что не ошибся, пусть воспитанник и вырос не совсем таким, каким он хотел его видеть. Он положил рамку с фотографией на стол и повернулся к окну. Сейчас Вэлл лишь радовался, что подарил своему приемному сыну возможность искупить вину.